Он спровадил секретаря и уставился на меня, как чекист на врага народа. Откуда они у тебя? Хмуро спросил Ушаков. Неужели присвоил в доме Сердецких? Я было тебе лучшего мнения, барон. Никак нет, с о б и д о й произнес я. Я ни копейки не вынес из дома Сердецких. Зря вы обо мне так говорите, Андрей Иванович. Тогда где ты р а з д о б ы л эту дрянь?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 Говоришь, Пандольфи звал тебя, обещал познакомить с полезными людьми. Так точно. И приглашение это ты пока не принял. Не понравилось, м н е о н у а н д р е й и в а н о в и ч фальшивое, как эти п я т а к и Я кивнул в сторону бедиков, разложенных на столе. И я ч у у ю что неспроста тебя Раставщик заманивает. Чего-то он от тебя хочет.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 Будет ничтожно мало. Организм молодой, сильный, справится. Я пропишу вам кое-какие из своих мазей. Это семейный рецепт. Моя матушка научила меня и з г о т о в л я т ь их. Боли как рукой снимет. О, она знала в мазях толк, лечила моего батюшку и всю округу. Я ведь в с к у л а п ы пошел, чтобы как и она помогать людям. Правда, все больше по хирургической части.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 того, что вводит в смущение мою э, горничную Мэри. Благодарю вас, доктор, сказал я, одеваясь. Сколько с меня? О, абсолютно ничего. Мы ведь соседи. Лукаво улыбнулся англичанин. д ж е н т л ь м е н оказал услугу другому д ж е н т л ь м е н у Только и всего. Впрочем, я наслышан, что вы знаетесь с весьма уважаемым господином Бероном.